Время действия. Следующий день. Место действия. Юн Ми на своем рабочем месте что-то быстро набирает на клавиатуре с использованием английской раскладки. «Да, да, я люблю тебя», – услышал он. «Моя вина, что ты этого не знал». «Да, это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен». «Но ветер!» «Не так уж я простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу». Ведь я – цветок, но звери – насекомые. Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они и должно быть прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А, больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Кто там? Начальник, что ли, бродит? Постаравшись принять вид человека, занятого усиленной умственной деятельностью, неспешно поворачиваю голову в бок. Вроде как бы размышляя. Кажись, никого. Встаю. Делаю пару шагов из моего загончика в проход и назад. Так, словно разминаясь. Никого. Показалось. Кунчан Ним сидит у себя. Остальные тоже по своим рабочим местам работают. Я же сегодня вместо работы фигачу на английском маленького принца. Пришедшую прошлым вечером в голову идею удалось попробовать осуществить только сегодня. Вчера все же пришлось пойти поразвлекать пришедших к маме подруг. «Ну, мама просила». Хотя сидеть в обществе незнакомых людей и пытаться вести себя так, как они ожидают, а не так, как хотелось бы, было сложно. Сложно и скучно. После посиделок стало уже поздно. Еще нужно было сделать тест, что врач прислал. Потом, после того, как сделал, силы окончательно кончились. В общем, завалился спать. А утром с трудом встал, позже, чем собирался. Бегать не пошел. Куда тут бегать в таком состоянии? До работы добрался, уже счастье. Ноги за ночь поджили, но все равно напоминают о вчерашнем танцевальном безумстве. А на работе никак не мог сосредоточиться на том, что нужно компании. Плюнул. Решил сделать себе умственный перерыв и попробовать вспомнить и записать сказку. Поначалу дело шло плохо. Вспоминал, вспоминал. Один общий сюжет в голове крутится. Огорчился. Сходил на перерыв за кофе для местных. Тоже выпил. И после этого у меня внезапно поперло. Наверное, я так хотел вспомнить, что пока ходил туда-сюда, мозг встряхнулся, очнулся и нашел в своих закромах искомое. Пишу, как с листа. Просто фантастика. И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Then she added, Don't like this. You have decided to go away. Now go. For she did not want him to see her crying. She was such a proud flower. А сказка действительно хорошая. Помню, когда я ее читал, как-то не задела меня она. Хотя все хвалили. А сейчас даже интересно. И сюжет есть, и мысли, над которыми задумываешься. Почему так? Наверное, когда я тогда читал, больше внимания уделял переводу, чем книге, как книге. Правилам значению слов. Сейчас же я ее читаю просто как сказку. А может я постарел? Говорят, с каждым прожитым годом отношение человека к прошлому меняется. Да, скорее всего я постарел. Год с небольшим, пожалуй, прошел с той поры. хе <сознание> Так, что там было дальше? Она была такой гордый цветок. Пожалуй, в переводе это будет звучать лучше так. Это был очень гордый цветок. Бз, бз, бз. Телефон ползет по столу, вибрируя от входящего вызова. А чтоб тебя! Поработать не дадут. Кто там? Хенши, Что еще случилось? Да, алло. Говорю я, отвечая на звонок. Аньон. Аннен, что делаешь? Работаю, текст перевожу. Недовольным тоном человека, оторванного от важного дела, конкретизирую я свое занятие. А -а, а, а я думал, что ты так сказала, что работаешь. Что значит «так»? Не понял я, прижимая телефон плечом к уху и протягивая руки к клавиатуре. Придумала, ты же еще в школе учишься. Кто возьмет тебя на работу без диплома? Вот ты так и сказала, чтобы выглядеть старше. Делать мне больше нечего, как придумывать. Насмешливо хмыкаю я, вновь начиная набирать колотящиеся внутри черепушки и требующего выхода текста. Зачем звонишь? Что случилось? Хотел сказать, что сегодня занятия в танцзале начинаются в 6, а не в 7. Я вчера о тебе не сказал, потому что ты ушла раньше. Я сегодня не приду. Почему? Ноги натерла. Кроссовками? Трусами. Длинная пауза. Алло, Хенши, алло! Куда он делся? Разъединила, что ли? Янми. а что девушки в америке они все такие осторожно спрашивает хенши какие такие не понимаю я смотря на экран непосредственные это он к чему я что то неправильно сказал отматываем назад М -м -м, так про трусы это я пожалуй зря я же теперь как бы девушка им подобное не принято говорить парень знакомому парню может так сказать а девушка нет «Ох уж эти условности. А то можно подумать, что парни не знают, что девчонки в трусах ходят. Что за бред?» «Извини, Хёнши. Возможно, мне не стоило говорить так. Просто я сейчас занята и пытаюсь одновременно говорить с тобой и работать. Поэтому так вышло». «Да нет, ничего. Приходи на занятия. Уверен, что после вчерашних у тебя все болит. Нужно сегодня сделать легкую растяжку, дать телу небольшую нагрузку. Увидишь, тебе станет легче». «Слушай, я сегодня с трудом до работы дошла. Какие мне танцы?» «Заниматься нужно каждый день, иначе результата не будет. Пока я себе нижнее белье не куплю, заниматься я не буду». «Хм... Слушай, Хенши, мне сейчас не до соблюдения условностей. Извини, но я действительно очень занята. Сегодня я не приду. Что-нибудь еще?» «Ты на мосту Банпо уже была?» «Нет. А что, нужно было?» «Хорошо, я позвоню. Пока». Пф. Отставив в сторону руку с телефоном а задача насмотрю на него. Почему он так быстро отрубился? Обиделся? Вот блин. Эх, как все непросто. Ладно, в следующий раз, когда увижу, извинюсь. Куплю ему говядины. Он пожрать любит, как и я. Помиримся. Так, возвращаемся к нашим баранам. На чем я остановился? А, вот и подданный! воскликнул король, увидав маленького принца. Время действия. Вечер. Несколько дней спустя. Еще не поздно. Но уже темно. Место действия. Набережная реки Ханган. На берегу, на одной из многочисленных лавочек, сидят Хёнми и Хёнши. Рядом с каждым из них лежит сумка со спортивной одеждой. Молодые люди, повернув головы к реке, смотрят световое шоу. Красиво! Мост Банпо – это мост-фонтан. Туристическая достопримечательность Сеула. Сделан специально для вегугинов. Насосы, установленные на мосту, качают воду из реки и сбрасывают ее обратно вниз, через трубы разного диаметра. Концы труб расположены на высоте моста, а внизу, под ним, поставлены разноцветные фонари. Вся система управляется из одного центра. Просто, но в темноте смотрится очень даже хорошо. Можно даже сказать, впечатляюще. Меняющиеся цвета отражаются еще в воде реки, и иногда действительно получается настоящий мост радуга, как его называют. Когда я занимался своим нелегальным бизнесом, Я видел в списке туристических точек это место, но вот как-то так получилось, что попывать здесь вышло только теперь. Живьем тут гораздо красивее, чем на буклете. Бумага не передает запаха воды, запаха зелени и запаха жарящегося где-то мясца. Вечер, начало лета, река, лепота. Сюда меня привел Хёнши. Оказывается, от Танзала до моста совсем недалеко. Нужно просто знать дорогу. Я вообще-то не хотел идти, но он сказал что мне нужно посмотреть. «В Америке такого нет», – сказал он. Но ну, раз в Америке нет». Решил поддержать свою заграничную легенду. Сходить. По идее, американке должно быть интересно такое увидеть. Вот, сижу, смотрю. Красиво. «Хочешь пить?» – оборачивается ко мне Хенши. «Можно», – киваю я, отрываясь от созерцания разноцветных водопадов. Я поворачиваюсь и берусь за свою сумку, собираясь расстегнуть молнию, чтобы достать бутылку с водой. Подожди. Останавливает меня Хинши. Вот, возьми. Он протягивает мне баночку светло-серебристого цвета, такую, в каких обычно продают газировку. Что 140. это? спрашиваю я, вопросительно смотря на нее. Я купил тебе апельсиновый сок. Натуральный. Американцы все пьют натуральный апельсиновый сок. Возьми. А, -а, -а, -а" понимаю, киваю я. Ну, раз все американцы пьют апельсиновый сок, тогда и мне нужно его пить. Не стоит выбиваться из общего ряда и привлекать к себе внимание. Нужно брать. «Спасибо! Благодарю я, беря баночку. Расскажи мне про Америку!» – неожиданно просит Хенши. «Про Америку? Что я могу рассказать про страну, в которой я ни разу не был? Плюс, к тому же, эта страна вообще из другого мира. Непростой вопрос, я бы так сказал». «Почему ты спрашиваешь?» – задаю я вопрос, желая потянуть время и собраться с мыслями. «Просто интересно!» – говорит Хенши, смотря в сторону, на мост. «Хочу уехать отсюда!» – говорят, Америка – страна больших возможностей. «Люди могут там делать, что хотят». «А здесь разве не так?» Хенши насмешливо хмыкает. «Ты еще не слышала, как тут молодежь называет эту страну?» «Нет», – отрицательно кручуя головой. «Ад Часон», – с гордостью произносит Хенши. «Добро пожаловать в ад, Юнми. «Ад?» «Не понимаю я». «Почему ад?» «Много почему», – говорит Хенши. «Сразу все не расскажешь, а расскажешь – не поймешь. Нужно здесь пожить, чтобы увидеть самому». «Ясно», – киваю я. «Ну, а если коротко? Лично тебя что больше всего не устраивает? Меня? Тебя? Пожалуй, то, что тут все заранее определено», – наклонив голову, говорит Хён Лесо его, освещенное разноцветным цветом фонарей с моста, неожиданно приобретает суровые черты. Например, подталкивая его я к заинтересовавшему меня разговору. «Ну, как бы тебе попроще объяснить? Если ты, к примеру, пошел в один детский сад, то после ты сможешь пойти только в определенную школу». Школу, в которой учатся те, кто ходили в такие же детские сады. А после школы ты сможешь пойти только в определенный университет, в котором все такого же уровня, что и в школе. А я слышала, что в Корее очень высокий уровень образования, возражаю я. И экзамены проводятся очень честно. Кто насколько сдал, тот в такой университет и поступил. Экзамены, поводит плечом Хенши. Вот именно, экзамены. Все учатся как сумасшедшие. А что потом? Одна ошибка, и ты третьесортный человек. И всех интересует лишь название твоего университета, а не то, на кого и как ты учился. На хорошую работу берут людей из хороших университетов. Зачастую, даже если специальность не совпадает, все равно берут. У тебя должно быть столько-то баллов тут, столько-то баллов там. И тогда твоя жизнь удалась. Тебя принимают везде. А если нет, тогда все, тебе ничего не светит. Везде так, успокаивающе говорю я не до конца понимая сути высказываемых претензий. «Не везде», – не соглашаясь, мотает головой Хенши. «Вот ты. Ты приехала из Америки. Ты ведь совсем другая. Ведешь себя по-другому, говоришь по-другому и думаешь, видно, не так, как принято. Ты совсем другой человек, не такой, как я». Так, похоже, разговор вступил на тонкий лед. Нужно перемещаться поближе к берегу. «Если у нас такое хорошее образование...» начинает горячиться хинши Почему тогда на должностях креативных директоров в том же Самсунге полно европейцев или американцев? Сколько талантов находят у нас каждый год на всяких музыкальных конкурсах и шоу? Куда они все исчезают? Почему в мировых музыкальных топах их нет? Почему там только белые? Ну, вообще-то да, вопрос интересный. И куда они исчезают? Спрашиваю я. Есть такая штука, традиции. Вздохнув, говорит хинши Нужно делать так, как принято. Если делать как-то иначе, то это нехорошо. За это будут осуждать, понимаешь? А если делать так, как принято, то что тогда можно создать нового? Тогда можно лишь за кем-то повторять. Поэтому и нет наших групп в музыкальных топах. И не будет. Хм, взгляд на традиции как на тормоз креативности созидания? Ну, возможно, в этом что-то есть, раз так возмущается. Неспроста же он так завелся. Он тут жил, ему виднее. Традиции? Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень, чуть сбавив накал страсти в голосе, говорит Хенши. А есть еще третья сторона, там, где совсем плохо. Мне кажется, что ты почти не знаешь традиции. Если не сумеешь поставить себя в школе, узнаешь, что это такое. Узнаешь про третью сторону. Да уж могу себе это представить, поэтому я туда и не пойду. Видели корейские дарамы про школьную жизнь, знаем. А Хёнши оказывается там местный анархист? Или бунтарь? Не знаю я подробностей идей, батьки Махно. Может, они к Хенши не подходят? Меня это не волнует, отвечаю я. Я буду суперзвездой. Пусть в школе учатся те, кто понимает математики и физики. А я уж как-нибудь обойдусь без этого горя. А ты их не понимаешь? Удивляется Хенши. Неа, говорю я, отрицательно мотая головой. У меня мозги под другое заточены. Ну ты даешь, изумляется Хенши. Что, правда не пойдешь в школу? Не пойду. Мотая головой, говорю я, а родители? Тут все зависит от вас, отвечаю я, имея в виду парней. Сделайте до начала учебного года хит, тогда какая учеба? Деньги нужно будет зарабатывать, а не за партой сидеть. Айдолы и в агентствах учатся, говорит хинши А кто тут из агентства? У нас будет самостоятельная группа. Сами все сделаем. Нет, отрицательно крутит головой хинши Не получится, так не делается. Традиции? Спрашиваю я. Что? Да, традиции. <смех> традиции. Ну, ты меня поймала, Юнми. Традиции. <смех> все получится, говорю я. Нужно делать, и все получится.